нова представляет мистический аудиосериал «Паломник» четвертая серия. Кто нибудь слышит меня? Прием, прием. Кто-нибудь, отзовитесь. Алло, алло. Всем, кто слышит, нужна помощь. Прием, прием. Все каналы перепробовал. Может, где в другом месте сигнал пробьется? Может, где в другом, где камень потоньше. Только как это понять? Остается пробовать. Там-сям. Мы уже не меньше часа пребывали в пещере, куда нас занесло совершенно непонятным образом. И по-прежнему было совершенно непонятно, как отсюда выбраться. Толя поведал Светлане историю про то, как обнаружил явление, как показал его мне, как я нарисовал, что увидел, и как один из призрачных монахов оказался близнецом Йожан жан поля Он говорил спокойно, почти небрежно, наверное, чтобы не напугать свою бывшую, которую так хорошо знал. Но вряд ли ему это удалось». Мы сидели у стены, прижавшись друг к другу плечами Я слева, Толя справа, а она посередке я чувствовал, как ее пробивает дрожь Может быть, все это связано с тем, что искал мой Жан-Поль Может быть, он где-то здесь? Или же он нашел, как отсюда выбраться Если это типа портал, то он мог попасть совсем в другое место Где его и не думали искать Ага, может он в Коломенском лесопарке вышел В этот, как ты сказал? Голосов овраг. Да это я так, для примера. Натальян, ты подумай, как-то все, что с нами происходит, оно... Оно не случайно. Как будто что-то нас собрало вместе и куда-то ведет. Ты о чем, Андрюх? Что куда ведет? Да я и сам не понимаю. Ощущение такое. Объяснить не могу. Ты разве не чувствуешь? Да нет, Андрюх. Я чувствую... досаду. Зря я позвал тебя Зря вообще монахов этих увидел Может, я потревожил Чего потустороннее А так бы Жили мы себе, не тужили Мальчики, мне страшно я я, я я, я не знаю То ли я писать хочу Свет, так в чем проблема? Писать, тут же низги не видно Отойди на два шага, да и все дела Нет, я так не могу Будет слышно? Хм. Ну, отойди чуть подальше А я буду песенку петь. Тихо, в лесу, только не спит барсук. Нет, я боюсь от вас отходить. Лучше я потерплю. Да ладно, кончай дурить. Ну, давай я с тобой схожу. У меня мобильник, какой-никакой свет. И держись за руку. Давай, ногу не сломаешь. Он туда за камешек пойдем. С тобой? Ну, ладно. А Андрей, сиди тут. Никуда не отползай, слышишь? Сейчас я направление запомню Так, ага Все, Пошли Опа А тут интересное кино Толь, ты что, дурак? Ты что, на мобильник снимаешь? Ничего у меня я не придумал Да ты что, Светка, я, я не тебя Я вообще ничего не снимаю И на тебя не смотрю Вот, назад погляди, вверх Ребят, вы чего там нашли? Андрюха, а ты подгребай потихоньку, сам увидишь Не рискуя подняться в рост, я двинулся на его голос на полусогнутых Уже через несколько метров пути я понял, что увидел Толя Наверху, в плотной и густой тьме, кружились сотни крошечных огоньков Темно-красные, как искры от костра, улетающие в ночное небо И они, словно рой, закручивались в ленту, которая двигалась и изгибалась в ритмичном танце. Видишь, да? Как думаешь, светлячки? Знаешь, окажется, они прилетели на мой свист. Ах, как красиво! Они танцуют! Несколько минут, задрав голову, мы смотрели на удивительный хоровод маленьких светлячков. И после гнетущего ощущения каменного мешка, это было успокаивающе приятно. Вдруг мне показалось, что огоньки стали складываться в фигуры. Ой, мне кажется, что они они волшебные. Они исполняют мои желания. Я я я на миг представила себя феей, а это пыльца фей. Что это? Они нарисовали тебе сердечко? Да-да. Я их мысленно попросила. А вот, вот, я загадала цветочек. Ух ты. Да. Ромашка. Точно. Шарик чудо а собачка бабочка ух ты спасибо спасибо а если они такие волшебные ты ими управляешь что то может они нам покажут дорогу а да точно да светлячки покажите нам дорогу пожалуйста а то мы тут это заблудились волшебные огоньки вытянулись в ленту и над нашими головами появилась светящаяся тропинка. Мерцая и выгибаясь, она медленно полетела вперед. Мы взялись за руки, и словно дети, шагнувшие из старого шкафа в фантастическую страну, двинулись следом. Мы шли за танцующими огоньками по каменному лабиринту, испытывая странные смешанные чувства. Здесь было и удивление, и надежда, и сомнение в реальности происходящего Но мы шагали в полный рост, и ноги уверенно ступали по неровной каменной поверхности Мы шли быстро, стараясь не потерять из виду искрящийся шлейф Как вдруг впереди слева от нас брызнул сноп яркого солнечного света Я на секунду-другую закрыл глаза, не в силах выдержать этот удар миллиардов фотонов после почти полной темноты Прикрыв глаза ладонью, я пошел медленнее Светлана выпустила мою руку и рванулась вперед, не разбирая дороги Выход! Выход, ребята! Там небо, там солнце! Ай! Ой, ой, ой. Светка! Да погоди ты! Что? Что с тобой? А, упала! Да я погляжу Не могу Не вижу ничего, ай, так все ярко. Да колено, колено, расшибло коленку, блин. Глаза никак не ай, настроиться, болит? Ну да. До да крови и Сейчас, сейчас ай. у меня платок есть, хотя бы перетяну. У нас даже воды нет. Да ничего, ай, сейчас уже выберемся. А, я вроде идти могу. Не спеши, не спеши. Сейчас я, сейчас. Вот так. Так... Глаза стали привыкать, и я увидел, как Толя осторожно поднимает на ноги Светлану. Кровь на колене уже просочилась через ненадежную повязку. Она, хромая, сделала шаг другой, скривилась от боли, но продолжала идти. Толя подошел со стороны поврежденной ноги, подлез под ее руку и взял за талию. Пошли, Андрюх! Пошли! Это совсем рядом. Там... солнце... Там птицы, ненавижу пещеры, я люблю море, я люблю деревья, я хочу домой. Мы вышли на солнечный свет, и нам открылся вид на небо и горы. Мы сделали несколько шагов к выходу и остановились на нешироком карнизе, нависавшем над землей. Мы словно стояли на балконе, а под нами... Было 30-40 метров скалы Спуститься по которой не было никакой возможности Я лег на живот и заглянул вниз Да, без шансов Светлана скривилась и, похоже, готовилась заплакать А если сделать веревку из нашей одежды, а? Что думаешь? Одежды не хватит, даже если полосками рвать Не хватит Или не выдержит, если будут тонкие А еще можно рубашку поджечь, ну, дым заметит. А у тебя зажигалка-то есть, вот и у меня нет. Курить-то бросил. Камнем искру высечь. А что? Ну, тоже вариант. Ты для начала попробуй рацию. Точно. Алло, алло! Кто-нибудь слышит меня? Нужна помощь, срочно! Алло, алло! Попробую другой канал. Алло, получилось. алло, алло, слышите меня? Получилось. Нужна помощь. Мы здесь на скале. Помощь. Help, help. Сос, ответьте. Гунар, Гунар, это ты? Гунар, это Толя. We have, um, we have problem, Гунар. Um, мы на скале. Прием. Это еще что? Кого-кого, Это ж мы тогда. Это запись, что ли? Гунар! Гунар, ты там? Тут что-то не так, Андрюха. Да тут все не так, Толя. Да и вряд ли это запись. А, а, а что? Что это тогда? Ты давай, давай, объясни. Да не знаю я. Тоже что со светлячками, которые желания исполняют. Кстати, они улетели по своим делам. Может, они нам не этот выход собирались показать, а другой нормальный? Как мы вообще сюда попали? Помнишь? Словно в другую реальность перешли. Тут тут особенное место. Да ну! Особенное, значит Другая реальность Звучит круто Спасибо, Андрюха, спасибо Все, все прям ясно стало Да не злись ты, не могу я объяснить Но подумай, все тут как-то в реальность не вписывается Твои монахи и мираж Как-то с этим связаны Светлячки волшебные В реальность не вписываются И радиосигнал твой с Гуннером Он тоже как мираж Мы словно в сон попали, общий Может, ущипнут тебя, а? Проснешься. Моя коленка очень даже реально И болит, и пухнет. И вообще, мальчики тут глупые, слабые и расстроенные. Могу быть только я. Иначе будет перебор. И ссориться не надо. А? Вы уж простите меня, что притащила вас на эти расходки. Да ладно тебе, Свет, ладно. Ну, все. все нормально. Вытащим мы тебя. Правда, Андрюх? Мы сидели почти на самом краю. Лицом к недосягаемой реальности горной Македонии. Я повернулся к Толе, чтобы сказать что-то одобряющее Не столько для него, сколько для Светланы И да, мне было не по себе И очень хотелось чувствовать Толину поддержку Я посмотрел на него, подбирая слова И в тот же миг крепкий ботинок уперся в Толину спину И столкнул его со скалы Человек подобрался бесшумно Я успел заметить фигуру в камуфляже у нас за спиной Но не смог развернуться, как тот же ботинок Резко толкнул меня в плечо и Я полетел вниз С тридцатиметровой высоты На острые камни Новые серии Скачивайте только на fabulanova.ru